Глава шестая. Ася. «Андрей, ты прости, но...» Мямлю, сжимая дверь. «Я болею и не хочу тебя заразить». «Да прекрати. Иммунитет у меня отличный. Ты одна, я хочу помочь. Сходить в аптеку, в магазин». Настойчиво пытается войти, но я не пускаю. «Спасибо. Ничего не нужно. Я все заказала на дом. Прости, не готова тебя принять». Виновато улыбаюсь и быстро закрываю перед носом Андрея дверь. Иначе у него снова найдутся аргументы... а я не найду больше поводов для отказа. Андрей и так, наверное, в шоке, потому что настоящая Ася, которую он знает, не отказалась бы от помощи и поэксплуатировала бы его по полной программе. Люблю дружить с мужчинами. Они гораздо отзывчивее, чем женщины. Прислушиваюсь. Андрей уходит. Выдыхаю. Спрячь оружие, оно меня пугает. Говорю мужчине и ухожу в свою комнату. Зову с собой бади, закрываю дверь и ложусь в кровать. Закрываю глаза, дышу глубже. Такой вот своеобразный отпуск. Неожиданно вспоминаю, что у меня где-то был старый телефон Дениса. Соскакиваю с кровати, перерываю шкафы, полки, нахожу. Не включается. Зарядки нет. И она нестандартная. Где взять подходящую, я не знаю. Чёрт. Назакидываю телефон назад в тумбу. Ложусь в кровати, обнимаю Бадди. закрывая глаза, пытаясь расслабиться и уснуть, чтобы этот день поскорее закончился. Но когда в твоей квартире за стенкой чужой мужчина с оружием, скрывающийся от ему подобных, трудно просто так расслабиться и уснуть. Промучившись около часа, все же засыпаю. Мне снится дуло пистолета. черный холодный ствол целится мне в голову. Мне снятся не образы, а эмоции. Страх и паника. Не вижу лица человека, который хочет меня убить. Темно. Только мужской силуэт в черной одежде. Зажмуриваюсь, слышу звук выстрела, вздрагиваю, с колотящимся сердцем подскакиваю на кровати. Я еще никогда не умирала во сне. Бади соскакивает вместе со мной и начинает бегать вокруг. Все нормально, глаживаю, пытаясь отдышаться. Темно уже, мне казалось, что я только задремала. Поднимаюсь с кровати, выхожу в коридор, заглядываю в гостиную. баров в ноутбуке. Сосредоточенно что-то читает, не обращая на меня внимания. Бадди вновь несется в прихожую и садится возле двери. Время гулять. Захожу на кухню, открываю холодильник, беру питьевой йогурт, делаю несколько глотков, ставлю назад. Умываюсь в ванной, расчесываюсь, опухшая после сна. все равно очаровывать здесь некого. Мне нужно погулять с собакой, сообщаю я. Мужчина поднимает на меня свои черные пронзительные глаза, смотрит внимательно, молча выкладывает на стол ключи и опять утыкается в ноутбук. Я так понимаю, это разрешение. Так просто? Не боится, что я снова что-нибудь выкину? А как же те страшные люди, серьёзнее полиции? Да плевать, я хочу прогуляться. Быстро хватаю ключи, натягиваю куртку, шапку, выпуская пряди волос по плечам, надеваю на пса ошейник и покидаю квартиру. Снег идет, но не холодно. Воздух такой свежий, красиво. Все укрыто белым покрывалом под цветом фонарей, белые хлопья кажутся серебристыми. Бади довольно рвется вперед. Он любит купаться в сугробах. Отпускаю его с поводка порезвиться. Прячу руки в карманах и просто стою посередине двора, наблюдая за собакой, осматриваюсь. Двор заставлен машинами. Женщина из соседнего подъезда гуляет со своей таксой. Я немного ее знаю. Мы иногда болтаем, гуляя с собаками. Можно подойти и попросить позвонить, но я не запоминаю номеров наизусть. Никто не запоминает. Мы все полагаемся на гаджеты, которые это делают за нас. Я даже номер Дениса не помню. Да и чем он мне поможет? Паранойя нарастает, и я боюсь кого-либо втягивать в эту историю, чтобы не навредить. Мне нужен мой телефон любой ценой. Настолько ухожу в свои мысли, наблюдая за собакой, что ничего не замечаю. Я не знаю, что заставляет меня резко обернуться, но когда я это делаю, то понимаю, что на меня на скорости надвигается черная машина. А дальше все как в замедленной съёмке. Дальний свет ослепляет, сердце пропускает несколько ударов, в кровь выбрасывается адреналин. Я в шоке стою на месте, выставляю руки вперед, словно это может меня спасти. Рывок... Сильное огромное тело сбивает меня с ног, и мы вместе летим в сугроб. Утыкаюсь лицом в снег. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Снег забивается в рот, нос, а сверху на меня давит огромное тело. Виск по крыше, кричание мотора, шум в ушах. Кислорода не хватает. Мамочка. «Саня, гони за ним!» — кричит тело на мне. Рывок, меня поднимают за шкирку. Хватаю воздух, выплевывая снег, голова кружится. Ноги подкашиваются, сердце, кажется, бьется где-то в висках. Цела! Передо мной стоит высокий бородатый мужчина один из тех, кто приходил к баро. Не знаю, мотаю головой. Я вообще дезориентированный и не чувствую тела. Возле меня прыгает Бадди, лежит руки. Пошатывает, но мощная рука мужчины вновь хватает меня за куртку, удерживая на ногах. Ничего не соображаю. Не могу надышаться, горло сдавливает, глаза слезятся. С меня аккуратно стряхивают снег, обхватывают за плечи и ведут к дому. «Бадди!» — оглядываясь, сжимая в руках поводок. «Он здесь!» — грубо произносит мужчина и заводит меня в подъезд. «Поднимаемся». Вынимаю из кармана связку ключей. Не могу попасть в замочную скважину, руки не слушаются. У меня мягко отнимают ключи открывают дверь, пропуская внутрь. «Присядьте». Бородатый мужчина указывает на пуфик в прихожей, и я послушно сажусь. Словно в шоке, ничего не понимаю, мне очень страшно. Ливан, что происходит? К нам выходит Баро, взгляд из-под рассматривает меня. «Девочку пытались сбить», — четко поясняет бородатый мужчина. «Меня пытались сбить?» «Подробности?» Голос у Баро требовательный и немного раздраженный. «Да стандартная схема». Машины без номеров, дальний свет для ослепления. Уверен, что преднамеренно? Сто процентов. Я успел выскочить и оттолкнуть девочку. Саня рванул за ними. Ясно, свободен. Всю информацию мне в любое время. Распоряжается барон, запирая дверь. А я так и сижу на пуфике, сжимая поводок, смотря как Бадди ложится у моих ног. Давай, красивый, раздевайся. Дергаюсь, когда мужчина хватает меня за руку. «Тихо, я просто помогу снять». Позволяю снять с себя верхнюю одежду и сама справляюсь с ботинками. «Меня хотели сбить?» Зачем-то спрашиваю мужчину, он не отвечает, берет меня за руку и ведет в комнату. «Присядь», — указывает мне в кресло. «Сажусь». Мозг отказывается соображать и принимать происходящее всерьез. «Со мной не может происходить ничего подобного». Баро берет с дивана плед, которым сам укрывался, и укутывает в него меня. Только сейчас осознаю, что меня трясёт, но холода не чувствую. Кутаюсь в плед, кусаю губу, пытаясь хоть как-то себя преодолеть. Отшатываюсь, когда мужчина нависает надо мной и хватает за подбородок, фиксируя моё лицо на себе. Глаза у него чёрные черные, с блеском, как самая темная ночь, как пропасть, в которой можно разбиться насмерть, и я смотрю в них, находя точку опоры. Дрожь проходит, словно меня поглотили эти глаза. «Ничего в жизни не дается просто так», — немного хрипло произносит он. «Все события предопределены и прописаны в нашей книге судьбы. Можно лишь принимать, анализировать и делать выводы. Мы с тобой оказались в нужное время и в нужном месте рядом. Подумай об этом». Отпускает меня и уходит на кухню. Закрываю глаза, откидываюсь на спинку дивана, кожу вместе его прикосновения жжет. Я тактильно ощущаю его руку на своем лице, будто этот мужчина по-прежнему держит меня, не позволяя сорваться в истерику. И ведь он, черт его возьми, прав. Если бы его не было в моей квартире, то не было бы рядом и его людей, которые меня спасли. А если бы их не было, мамочки! зажмуриваюсь глубоко вдыхаю от пледа пахнет мужчиной терпкий тяжелый запах как еще один якорь останавливающий меня от саморазрушения и я дышу этим запахом глубже боро возвращается с пакетом наблюдаю как он убирает со стола ноутбук какие-то бумаги и двигает стол ближе ко мне открывает пакет вынимает оттуда бутылку белого вина Пару красивых бокалов на длинных ножках. Шардоне. На столе появляются несколько контейнеров. Мужчина открывает их, а там лобстеры, овощи, гриль и соусы. Распахиваю глаза в удивлении. Я же пошутила. Я никогда не ела этих лобстеров так. Ляпнула, что пришло в голову. Мужчина открывает вино, разливает по бокалам и протягивает один мне. Беру тут же, делая один большой глоток. Я не знаю, кто этот мужчина, и сомневаюсь, что хочу знать. Но в данный момент он мне необходим. И если он прописан в книге моей судьбы, то спасибо».